Одиннадцать. Ларкин. Две тысячи десять. Я взбежала по ступеням крыльца. Из дома доносился пряный аромат запечённой курицы. В кармане тугим комком перекатывались ленты из древа желаний. Войдя в дом, я вытащила рубашку из джинсов, чтобы никто не заметил отопыренный карман. Меня переполняли вопросы, так что я решила подробно расспросить си, -Си о пожаре. За двадцать семь лет моей жизни она не удосужилась даже мельком упомянуть о том, что была в Карроу-Море в день, когда погибла бабушка. Войдя в дом, я приготовилась произнести возмущённую отповедь, но встала с открытым ртом, заметив, что в столовой сидит гость. — Ты помнишь Джексона Портера, Ларкин? — с улыбкой произнесла Сиси. -Си. Его папа был нашим страховым агентом. А теперь с нами работает Джексон. Он зашёл оформить кое-какие бумаги, и я пригласила его поужинать. И я приготовила твоё любимое блюдо — жареного цыплёнка. Я подавила приступ нервного хохота. Просто сюр какой-то. Обновлённая Ларкин, повзрослевшая и уверенная в себе, приложила массу усилий, чтобы избавиться от воспоминаний о том, как когда-то сидела на трибуне и болела за звезду, школьной футбольной команды. А тот в окружении девочек черлидерш бежал по стадиону с флагом бульдогов из Джорджтауна. И я начала что-то мямлить. Однако все слова куда-то улетучились, потому что Джексон подошёл ко мне, сердечно обнял и поцеловал в щёку. У него всё тот же отеколон. Где бы мне не доводилось ощущать этот мягкий аромат с терпкими нотками, Я всякий раз упоминала о Джексоне. В шестнадцать лет я потратила деньги, подаренные на день рождения, на флакон этого одеколона, спрятала его в ящике комода и тайком нюхала, думая о Джексоне. Меня покоробило. Да, раньше я была полной идиоткой. Беда в том, что я ни капельки не изменилась. Следовало заявить ему в лицо. Он не имеет права ко мне прикасаться и должен принести извинения за то, что разрушил мою жизнь, пусть даже и не подозревая об этом. Нельзя оправдывать непорядочность неведением, убеждал я себя, но теперь, глядя на Джексона Портера, забыла обо всём. Как будто он снова бежит по футбольному полю, а я зачарованно смотрю на него, наивно веря, что из всех девушек он выберет именно меня. Джексон сделал шаг назад и оценивающе прищурился. Его глаза казались то карими, то зелёными, в зависимости от одежды. В школе я каждый день записывала в дневник, во что Джексон был одет и какого цвета у него глаза. «Выглядишь потрясающе!» Он улыбнулся своей фирменной улыбкой, как из рекламы нижнего белья. «Мэйбри сказала, так говорят про Джексона черлидерши в раздевалке». И с тех пор я использовала это выражение, будто сама его выдумала. Спасибо. Слава богу. На мне облегающий джинсы и рубашка вертикальную полоску. Моё глупое 16-летнее сердце едва не разорвалось от радости, что он заметил. Ты тоже. Стараюсь держаться в форме. До сих пор играю в футбол с Беннетом и нашими парнями. Но ты — это что-то. Совсем другой человек. Должно быть, он понял, что его слова можно счесть обидными, поэтому добавил. «Я всегда считал тебя симпатичной. Просто до сегодняшнего дня не подозревал, что ты настоящая красотка». Сиси, -си, стоявшая у него за спиной, просияла. «Если бы она знала, в каких отношениях, если можно так выразиться, я была с Джексоном, то схватила бы его за шиворот и вытолкала из дома. Хорошо, что она не в курсе». Мне не нужно оправдываться ни за него, ни за себя. Можно сделать вид, будто мы просто школьные друзья, встретившиеся через девять лет после выпуска. «Проходите, садитесь», — сказала Сиси, -Си, приглашая нас к столу, на котором был разложен праздничный сервиз. Бити уже наливала холодный чай в стеклянные стаканы. Увидев меня, она встревоженно заглянула мне в глаза. «Она не знает», — сказала я себе. Откуда ей знать? Просто Бити более восприимчивая, чем Сиси. -Си. Она подмечает то, чего не видят другие, а Сиси -Си видит только то, что хочет видеть. Я попросила Бити накрыть для тебя рядом с Джексоном, сообщила Сиси, -Си, проводя пальцем по ободку старинной тарелки из костяного фарфора. А ещё я приберегла местечко для твоего папы, но он, скорее всего, останется в больнице. Очень жаль, что с твоей мамой случилось несчастье. Джексон придвинул мой стул и помог сесть сначала мне, а потом Сиси. Бити уселась сама, прежде чем он успел подойти к ней. Спасибо. Я деловито разложила на коленях салфетку, стараясь не смотреть ему в глаза. Каждый раз, глядя на Джексона, я вспоминала нашу последнюю встречу, вчерашней не считается, и его слова сказанное тогда. «Надеемся, она скоро придёт в себя. Мы все очень волнуемся. Зато теперь ты вернулась в Джорджтаун». Джексон взял у си, си корзину с хлебом. «Уверен, многие рады увидеть тебя вновь». Он опять улыбнулся той самой улыбкой, передавая мне корзинку. И я чуть не уронила её на пол. «Беннет и Мэйбри очень обрадовались», поддакнула Бити, намазывая хлеб маслом. «Тебе стоит их навестить, Ларкин. Познакомься с мужем Мэйбри и её малышом. Сходите на реку или ещё куда-нибудь». Я нахмурилась. «Вряд ли я пробуду здесь достаточно долго, чтобы ходить в гости». «У меня есть лодка», — вставил Джексон, будто пропустив мои слова мимо ушей. «Можем покататься на водных лыжах и устроить небольшую вечеринку, пока ты не уехала. Как в старые добрые времена». Я неподвижно смотрела на кусок курицы у меня на тарелке. «Это что, шутка?» Наконец я подняла глаза и взглянула на Джексона. Судя по его безмятежному виду, он ничего не помнил. «Посмотрим», — ответила я. «Зависит от того, когда мама придёт в себя и сколько времени ей потребуется на выздоровление». «Разумеется», — согласился он и коснулся моей руки. Я улыбнулась и неожиданно расслабилась. Мне даже удалось съесть несколько кусочков курицы и немного масляных бобов. Мы поговорили об одноклассниках и учителях, о сестре Джексона. Она на четыре года моложе нас. Закончила колледж в Южной Каролине и уехала в Калифорнию получать специализацию по лечебной физкультуре. В старших классах я много раз представляла эту сцену. Джексон Портер сидит рядом со мной и, улыбаясь, держит меня за руку. Мне пришлось ущипнуть себя несколько раз, чтобы убедиться, я не сплю. Я напомнила себе о том, что произошло между нами перед моим отъездом в Нью-Йорк, но безрассудная влюблённость туманила разум. Наконец Сиси -Си подала лимонный бисквит. Я помогла ей убрать со стола, а Бити прошла в гостиную и включила старый стереомагнитофон. Родом из семидесятых. Сиси не видела необходимости покупать современный проигрыватель, пусть даже музыка звучит с помехами, и кассета иногда заедает. Аппарат работает, кассеты есть. Зачем его менять? – говорила она. Послышались вступительные аккорды знакомой песни. Линда Ронстад, ты мне не пара? – произнесла я. Не понял? – переспросил Джексон. Бити закашлялась. «Песня!» — я кивнула в сторону гостиной. «Я могу определить певца и название песни по первым аккордам. Это мой талант». Мне казалось, он знал. «Нет, не так. Мне казалось, он должен был знать». «А, ясно!» — он рассеянно кивнул, взяв у Сиси -Си тарелку с бисквитом, поставил её передо мной и протянул свою. Знакомый вкус пробудил во мне воспоминания. Я обожала лимонные бисквиты. Си, си они особенно хорошо удавались. Провалив конкурс в команду черлидеров, я съела пол бисквита за раз. А вторую половину — на следующий день, когда Мэйбри объявила, что собирается уйти из команды, чтобы мне было не так обидно. Я улыбнулась, обняла её и велела не страдать ерундой. У меня есть театральный кружок и работа в школьной газете. Сиси сказала, я в сто раз лучше, чем все эти черлидерши", и они много потеряли, не взяв меня в команду. Я сделала вид, что поверила. А когда она ушла за продуктами, доела бисквит до последней крошки. На улице очень хорошо. Не хочешь подышать свежим воздухом? Спросил меня Джексон, когда мы покончили с десертом. Больше всего мне хотелось остаться с Сиси наедине и расспросить её о Маргарет. Но у меня не нашлось сил отказать Джексону Портеру. Однако, прежде чем я успела ответить, вмешалась Бити. «Ларкин поможет нам убрать со стола», — заявила она и выхватила тарелку у Джексона из-под носа, хотя там оставалось ещё пара кусочков. Сиси недовольно взглянула на подругу. «Несмотря на наш почтенный возраст, мы пока в состоянии убрать со стола без посторонней помощи». «А вы, молодые люди, наслаждайтесь приятным вечером. Скоро придёт жара, и станет так влажно, что прогулка превратится в сущее мучение». Джексон благодарно улыбнулся Сиси -Си, и ещё лучезарнее Бити. Та по-прежнему продолжала хмуриться. Мы неторопливо двинулись в сторону набережной. Джексон взял меня за руку, и я не стала возражать. Сначала мне было слегка неловко. Но потом я крепче сжала его ладонь, полагая, обоснованно или нет, что заслужила. «Это ведь ты вчера вечером была у Гэбриэла?» поинтересовался Джексон. «Прости, я тебя не узнал. Если бы Сиси -Си нас не представила, я бы и не догадался». И снова в этом признании мне почудился намёк на оскорбление. «Ты был с девушкой, так что я решил тебя не беспокоить». Он фыркнул. — Это Эшли, моя секретарша. Мы работали допоздна, так что я предложил проводить её до дома. И по пути мы зашли купить мороженого. Я промолчала. — Как вышло, что ты до сих пор не замужем? — спросил он. — Сколько лет я мечтала об этом разговоре. Работа занимает всё время. Коллектив у нас в основном женский, так что у меня немного возможности встречаться с парнями. Покраснев, ответила я. Джексон скривился. «А я вот работаю там, где родился, и вырос, и где все знают меня и мою семью. Так что мы с тобой в некотором роде в одной лодке. Конечно, среди туристов мелькают новые лица, но никаких постоянных отношений, понимаешь?» Выражение «постоянные отношения» и «журчание реки» пробудили воспоминания. Я вспомнила лодку его отца, пришвартованную у берега, и плеск волны... Аборт. С одной стороны, мне хотелось, чтобы Джексон тоже вспомнил. В то же время, я от всей души надеялась, что он забыл. Я решила спросить его, но он опять заговорил, и момент был упущен. Помнишь Мелису Гриффин? Я помнила Мелису. Сеси утверждала, что мы похожи как две капли воды. Она повторяла это сотни раз, и в результате я ей поверила но при этом не замечала, что люди мы с ней совершенно разные. Милиса была капитаном команды чирлидеров, президентом школьного совета, а в качестве внеклассного занятия навещала тяжело больных в хосписах. Кроме того, она занималась лёгкой атлетикой, и у неё была потрясающая фигура. Мне удалось добиться такой формы только в колледже. «Да, помню». Я не стала вдаваться в подробности. Мне не хотелось признаваться, что в школе я даже стриглась, как Мелисса. Конечно, это ни капли не помогало. До меня дошло только несколько лет спустя, когда я случайно открыла выпускной альбом. Я выкинула его в помойку. Мы с ней поженились ещё в колледже, но через год развелись. К счастью, обошлось без детей. Думаю, мы были слишком молоды. «Сочувствую», — ответила я. «Наверное, вам обоим пришлось нелегко. Хорошо, что вы решили разойтись до того, как появились дети». «Да, точно. Но всё равно было очень болезненно». «Наверное, я вбил в себе в голову, что с этой женщиной у меня постоянные отношения». И испытал сильный шок, когда, наконец, осознал свою ошибку. «Постоянные отношения». Вот опять. Я остановилась и пристально посмотрела на Джексона. В свете уличного фонаря его щетина казалась огненно-рыжей, а глаза — зелёными из-за светло-голубой рубашки. Мне почудился в его глазах странный блеск, будто он тоже что-то вспомнил. Но Джексон просто смотрел на меня, ожидая ответа. Следовало поддержать разговор, однако прежний Ларкин хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Можно притвориться, что прошлого не существует. И из всех школьных красоток он все-таки выбрал меня. Наконец я разлепила запекшиеся губы, хотя сказала совсем не то, что планировала. А может выражение постоянные отношения с возрастом меняет смысл? Задумчиво произнесла я. Например, в детстве нам кажется, что старик это любой человек старше двадцати. Да, типа того, рассеянно ответил. «Джексон. Мне стало обидно, ведь я только что изрекла глубокую мысль». «Ладно», — сказал он, беря меня за руку. «Пойдём-ка, лучше съедим мороженого». Мы зашли в кафе Гэбриэла. Я села за столик, а Джексон принёс наш заказ. Два стаканчика замороженного ванильного йогурта, обсыпанного гранолой. Гебрил, стоя за спиной у Джексона, Удивлённо приподнял брови. Я пожала плечами. Мне не объяснить происходящее даже само себе, не то что Гэбриолу. Я водила пластиковой ложкой по краям стаканчика. Джексон воткнул ложку прямо в середину и отправил в рот большой кусок йогурта. «Вся эта история с твоей мамой?» «Мне правда очень жаль». «Кстати, она недавно заходила в офис, спрашивала про страховые полисы». Я опустила ложку в стаканчик. Её интересовало что-то конкретное? Да, сгоревший дом на Северной Санте. Я и не знал, что он принадлежит вашей семье. Мы с друзьями много лет ездили туда на пикник. Здорово быть хорошим футболистом. Все девушки от тебя без ума. Мы разводили костёр, брали с собой спальники и сумку-холодильник с пивом. Славные были времена. Он подмигнул и облизнул ложку. Хорошо, что мы ни разу не заходили внутрь. Даже тогда это казалось плохой идеей. Девушки боялись близко подходить к развалинам, а мы, конечно, старались, чтобы им было тепло и уютно. Джексон засунул в рот ещё одну ложку йогурта. Я знала, что они с друзьями и популярными девушками из школы ездили на заброшенную плантацию. Меня ни разу туда не позвали. Я не улыбнулась в ответ». И его улыбка тут же увяла. Так что мама хотела выяснить? Был ли особняк застрахован в 54 четвертом году? То есть на момент пожара. В основном её интересовала, в чью пользу страховка. Тогда агентством владел мой дедушка. Помню, он говорил, что все документы погибли из-за наводнения во время урагана Хейзел. Джексон снова облизнул ложку. «Твоя мама, кажется, расстроилась». Будто почти собрала пазл, как вдруг обнаружила, что несколько кусочков пропало. Я отставила недоеденный йогурт в сторону. Нужно срочно вернуться домой и поговорить с си, -Си. Извини, я ужасно устала. Очень волнуюсь за маму. Ты не против, если мы вернёмся? Конечно, понимаю. На твоём месте я бы тоже волновался. Джексон поднялся, выкинул стаканчик в мусорный бак, а потом... Отодвинул мой стул и помог мне встать. Спасибо, Габриэль, сказала я, проходя мимо хозяина кафе. Заходи ещё, поболтаем, отозвался тот, провожая Джексона взглядом. Обязательно. Я помахала ему рукой и вышла на улицу. Машина Джексона была припаркована напротив дома Сиси, -Си, но он настоял, чтобы проводить меня до двери. Над крыльцом горел фонарь, слегка рассеивая темноту. Я чувствовала, что Джексон на меня смотрит, но его лицо оставалось в тени. По коже пробежали мурашки. Если бы я спала, это был бы весьма символичный сон. «Рад, что мы встретились», — сказал Джексон, и я расслышала в его голосе улыбку. «Я тоже». На меня опять нахлынуло ощущение дежавю. Мне снова захотелось спросить его, помнит ли он. Однако воспоминания, словно шёлковое платье, застрявшее в колючках. Нельзя высвободить подол, не испортив его окончательно. Поэтому я решила не вдаваться в подробности и просто улыбнулась. «Я позвоню. Может, на выходных прокатимся на лодке или поужинаем где-нибудь. Даже если твоя мама скоро придёт в себя. Я надеюсь, ты пробудешь ещё немного, и мы сможем узнать друг друга получше». Впервые за долгие годы мне захотелось, чтобы Мэйбри оказалась здесь и услышала его слова. Или чтобы у меня был номер её телефона. Тогда я могла бы позвонить ей и поделиться радостью. Джексон Портер хочет узнать меня получше. А может, и хорошо, что её здесь нет, и я не могу позвонить. Вряд ли бы она порадовалась. «Возможно, я уеду через пару дней». «Хочешь, дам тебе номер телефона?» «Сиси уже дала. Ты ведь не против?» «Конечно, не против. Обычно я либо здесь, либо в больнице, так что меня легко найти». «Вот и хорошо». Джексон склонился ко мне. «Я застыла на месте, не зная, что делать». Он легонько поцеловал меня в щёку, и я вздохнула с облегчением. «Доброй ночи, Ларкин». «Доброй ночи, Джексон». Он направился к машине. Я смотрела ему вслед, чувствуя на щеке его поцелуй и ощущая запах одеколона, пробуждающего воспоминания, которые мне хотелось навсегда стереть из памяти.